Глава пятнадцатая. Если вы находитесь в холле большого отеля и вдруг в динамиках начинает играть вальс голубого Дуная, бегите на улицу, не раздумывая, бросайте все и бегите. Сейчас никто ничего не говорит прямо, все зашифровано. Если вы находитесь в больнице и по радио вдруг объявляют, что сестру Фламинго просят пройти в онкологическое отделение, Не ходите туда, не надо. Никакой сестры фламинго не существует, и доктора Блейза тоже не существует. Вальс голубого Дуная в отеле. Вальс голубого Дуная в отеле означает, что начинается полная эвакуация здания. Сестра фламинго в большинстве больниц означает пожар. Доктор Блейз означает пожар. Доктор Грин самоубийство. Доктор Блу кто-то из пациентов умер. Обо всем этом маленький глупенький мальчик узнал от мамы. У нее уже тогда начинались проблемы с головой. Однажды, когда он сидел на уроке в школе, в класс заглянула девушка из школьного секретариата и сказала ему, что звонил зубной врач и сказал, что не сможет сегодня его принять. Через минуту он поднял руку и сказал, что ему надо выйти в уборную. Он не записывался на сегодня к зубному врачу. Да, кто-то позвонил в школу и представился работником стоматологической поликлиники, но это был просто новый закодированный сигнал. Он вышел на улицу через столовую, и там его ждала мама в золотистой машине. Это было, когда мама вернулась за ним во второй раз. Она опустила стекло и сказала: "Ты знаешь, почему мама на этот раз попала в тюрьму? Потому что поменяла местами бутылочки с краской", сказал он. "Смотри также злоумышленное причинение вреда имуществу. Смотри также угроза физическим насилием". Она открывает ему пассажирскую дверцу. Она говорит и говорит. И будет так говорить, не умолкая на протяжении нескольких дней. Если ты сидишь в хардрок кафе, говорит она, и по радио вдруг объявляют, что Элвис покинул помещение, это значит, что всем официантам надо срочно собраться на кухне, где им скажут, каких блюд больше нет в меню. Когда людям не хочется говорить правду, они изобретают всякие тайные шифры. В театре на б р о д в е е объявление Элвис покинул помещение означает пожар. В большом магазине, когда объявляют, что мистер Кэша просят подойти к кассе, это значит, что кассир вызывает охранника. Когда объявляют, что миссис Фрейж д е т своего мужа в отделе женской одежды, это значит, что в том отделе замечен вор. Иногда вместо миссис ф р е й называют Шейлу. Шейлу, пройдите в такой-то отдел. Означает, что в таком-то отделе замечен вор. Мистер Кэш, Шейла и сестра Фламинга – это всегда означают плохие новости. Мама выключает мотор и сидит, вцепившись одной рукой в руль. Свободной рукой она щелкает пальцами, чтобы мальчик ей повторял про тайные коды. У нее в носу корка запекшейся крови. Весь пол в машине усыпан бумажными салфетками, испачканными в крови. даже на приборной доске засохшая кровь и еще на лобовом стекле это мама чихнула в школе вас этому не научат в школе вообще не учат ничему полезному говорит мама а это когда-нибудь спасет тебе жизнь она щелкает пальцами мистер а м о н Сильвестери если его вызывают что надо делать в некоторых аэропортах это значит террорист с бомбой Мистер Амон Сильвестери, вас ожидают. Ага. Мистер Амон Сильвестери, вас ожидают на выходе номер десять в зале отлета секция Д. Означает, что у выхода номер десять в зале отлета секция Д собирается оперативная группа. Миссис Помела Ренкменса означает террориста в аэропорту, но без бомбы, а только с оружием. Мистер Бернар Уэллис, вас ожидают на выходе шестнадцать секция F, означает, что на выходе шестнадцать секция F террорист захватил заложника. Мама ставит свою машину на ручной тормоз и щелкает пальцами. А теперь быстро, мистер р и л и н Мейнфилд. Нервно паралитический газ, говорит мальчик. Мама качает головой. Не подсказывай, говорит мальчик. Бешеная собака. Мама качает головой. Они стоят в пробке, машины со всех сторон. Над шоссе кружат вертолеты. Мальчик хлопает себя п о л б у и говорит: "Огнемет". Мама говорит: "Ты даже и не стараешься вспомнить, просто наугад тыкаешь. Дать подсказку? Наркотики", говорит м а л ь ч и к и добавляет: "Да, наверное, лучше подсказку". И мама говорит: "Мистер Илин Мейфилд, коровы и лошади". И мальчик кричит: "Сибирская язва!" Он бьет себя кулаком по лбу. "Сибирская язва, сибирская язва!" Он бьет себя кулаком по лбу и говорит: "Как же я мог забыть?" Мама треплет его по волосам и говорит: "У тебя все равно хорошо получается. Запомни хотя бы половину и ты переживешь многих." Куда бы они ни поехали, мама везде найдет пробку. Она слушает радио сообщения о пробках. Куда лучше не ехать, и едет туда каждый раз. Она специально находит аварии и разводные мосты. Она не любит б ы с т р о й езды, но ей надо создать иллюзию бурной деятельности. В пробке можно просто стоять, и это не твоя вина. Когда они заперты в пробке, они в безопасности. Здесь до них не доберутся. Мама говорит: "Ладно, теперь совсем легкая". Она закрывает глаза и улыбается. Что означает, когда в супермаркете просят принести мелочь на пятую кассу? Они оба в той же одежде, в которой были, когда мама забрала его из школы. Каждый вечер, когда они останавливаются в мотеле, он ложится в кровать, а мама щелкает пальцами, чтобы он отдал ей свои брюки, рубашку, носки и трусы. Он снимает их под одеялом и отдает ей. Утром она возвращает ему одежду, и иногда одежда бывает постирана. Когда кассир просит принести мелочь, говорит мальчик, это означает, что у кассы стоит очень красивая женщина, на которую стоит взглянуть. Ну, это еще не все, говорит мама. Ну, в общем, правильно. Иногда мама засыпает, привалившись плечом к дверце, и все остальные машины объезжают их с п р а в а и слева. Если мотор включен, Иногда на приборной доске зажигаются какие-то красные лампочки, но мальчик не знает, что они означают. Иногда из под капота начинает валить дым, и мотор выключается сам собой. Машина сзади н а ч и н а ю т бибикать. По радио п е р е д а ю т с сообщения об очередной пробке. На центральной полосе такого-то шоссе сломалась машина и перекрыла движение. Глупый маленький мальчик думал, что это и есть быть знаменитым. Когда все на тебя смотрят, все тебе б и б и к а ю т когда о тебе говорят по радио, пока мама не просыпалась, мальчик просто сидел и махал в окно. Он думал про толстого Тарзана и обезьяну с к а ш т а н а м и Он думал о том, как Тарзан улыбался, о том, что унижение есть унижение только если ты сам выбираешь, что будешь страдать. И он улыбался рассерженным людям, которые проезжали мимо. и посылал им воздушные поцелуи. А потом мимо проехал большой грузовик и посигналил. И мама вздрогнула и проснулась. Она долго, почти минуту смотрелась в зеркало заднего вида и поправляла прическу. Потом достала из сумочки белую пластмассовую трубочку, засунула ее в одну ноздрю и глубоко вздохнула. И глубоко в д о х н у л а Потом прищурилась и посмотрела на мальчика. Потом на приборную доску, где мигали красные лампочки. Белая трубочка была меньше губной помады. На одном конце трубочки была дырочка, чтобы через нее вдыхать. Внутри был какой-то бальзам. Когда мама вынимала трубочку из носа на белой пластмассе всегда оставалась кровь. Ты сейчас в каком классе? – спросила она. В первом, во втором, в пятом, ответил мальчик. И твой мозг сейчас весит три фунта. или четыре в школе у него были одни пятерки то есть тебе сейчас сколько семь лет девять ладно Эйнштейн все что тебе говорили все эти твои приемные родители говорит мама можешь об этом забыть она говорит эти приемные мамы папы они понятия не имеют что важно а что не важно прямо над ними завис вертолет и мальчик слегка подается вперед так Чтобы смотреть на него сквозь синее напыление сверху лобового стекла. По радио передают, что на таком Т о Шоссе на центральной полосе сломался Плимут Дакстер золотистого цвета. Кажется, у него перегрелся мотор. И черт с ней с историей, и черт с ней с историей. Главное важнее, а? И черт с ней с историей. Гораздо важнее знать всех этих вымышленных людей, говорит мама. Миссис, мисс Пеппер х а л и в а н д это вирус Эбола. Мистер Тернер Андерсон, это кого-то с т а н и л о По радио передают, что на место поломки уже отправилась спасательная бригада, чтобы убрать с шоссе сломанную машину. Все, чему вас учат в школе, вся эта алгебра и экономика, можешь про это забыть, говорит мама. Никому это не нужно. Вот, например, ты знаешь, как вычислить площадь равностороннего треугольника и чем тебе это поможет, когда в тебя б у д е т стрелять какой-нибудь террорист? Правильно, ничем не поможет. И чем тебе это поможет, когда в тебя будет стрелять какой-нибудь террорист? Правильно, ничем не поможет. Другие машины объезжают их справа и слева и уносятся вперед. Я хочу, чтобы ты знал по-настоящему важные вещи, говорит мама, а не то, чему тебя учат другие, потому что считают, что тебе это нужно. И мальчик спрашивает: типа? Типа, когда ты думаешь про свое будущее, говорит мама и прикрывает рукой глаза. На самом деле ты думаешь про ближайшие два-три года. И еще она говорит: а когда тебе исполнится тридцать, ты понимаешь, что главный твой враг это ты сам. И еще век просвещения благополучно закончился. Мы живем в век беспросветного невежества. По радио передают, что полицию уже и з в е с т и л и о машине, сломавшейся на шоссе. Мама добавляет громкости. Черт, говорит она. Скажи мне, что это не мы. Они говорили про гошмуддастер золотистого цвета, говорит мальчик. А это наша машина. И мама говорит: "Вот оно лишнее подтверждение тому, как мало ты знаешь". Она открывает дверцу со своей стороны и говорит, чтобы он выходил из машины с ее стороны. Она смотрит на автомобили, которые проезжают мимо. "Это не наша машина", говорит она. По радио передают, что водители и пассажиры похоже решили оставить машину прямо на шоссе. Мама протягивает ему руку. И я не твоя мама, говорит она. Все не так, как ты думаешь. У нее под ногтями засохшая кровь из носа. Радио надрывается в пустой машине. Женщина, что была за рулем золотистого дастера, и ребенок теперь представляют опасность сами по себе. Они бросают машину и пытаются перейти через четыре полосы скоростного шоссе с интенсивным движением. Мама говорит. Я так понимаю, у нас впереди целый месяц веселья и приключений, пока у меня не закончатся сроки действия кредитных карточек. Она говорит, у нас впереди целый месяц, если, конечно, нас не поймают раньше. Машины б и б и к а ю т и едва уклоняются от столкновения. В брошенном золотистом д а к т е р е надрывается радио. Вертолет опускается ниже. И мама говорит, а теперь как с вальцом голубого Дуная. Держи меня за руку, крепко-крепко, она говорит, и не раздумывай ни о чем, просто беги.